Глава двадцатая. Москва. Три месяца тому назад. Смерть Александры Гавриловны произошла тихо, естественно. Больная уснула и не проснулась. Только святым Бог легкую кончину посылает, вытирая слезы изрекла Глаша. «Царствие вам, небесная хозяйка!» Владимир, молчаливый и бледный, с отрешенным лицом, стоял у гроба рядом с Феодорой. Петр Данилыч сам занимался похоронами супруги. Хлопоты отвлекали его от выражения скорби, которую он не чувствовал. Ему было жаль жену, евшую себя поедом из-за драгоценного сынули. Но что он мог поделать? Сердце Саши, тяжело перенесшее смерть первого ребенка, так и не восстановилось. Приступы случались все чаще, и, наконец, болезнь взяла свое. Нельзя защитить человека от него самого. Господин Корнеев тоже горевал, потеряв ребенка, но дети не составляли всего смысла его жизни. Возможно, потому что он мужчина. Возможно, потому что ему приходилось вести бизнес, который требовал силы внимания, тогда как Саша отказалась от карьеры и сосредоточилась на домашнем очаге, на воспитании детей, или по причине более хладнокровного принятия Петром Даниловичем жизненных ударов. Он был бойцом, привык отражать атаки, нападать, а при необходимости уходить в глухую оборону. Господин Корнеев рано осознал, второй сын, на которого возлагалась столько надежд, не удался то ли умом не вышел, то ли еще чем трудно судить. Как отец, пётр Данилович смирился, как человек, не смог побороть легкой брезгливости и презрения по отношению к Владимиру. Его возмущало, когда жена, словно квочка, кудахтала над ненаглядным мальчиком, не замечая, что он давно превратился в никчемного, пустого прожигателя жизни. Те неуклюжие потуги, которые делал сын, приводили мать восхищение петра даниловича же мягко говоря раздражали, а если говорить точнее бессилие постепенно он справился со своей досадой и перестал делать какие бы то ни было ставки на владимира существует такой жизненный факт бездарные дети и не стоит воспринимать это как трагедию или личное крушение не всем же рождаться гениями не всем суждено стать заметными фигурами на игровом поле. Так и задумано, что рядом с королями на шахматной доске находятся и пешки, и кони, и прочая свита. Последних, кстати, гораздо больше. В комнате, где прощались покойницы, в напольных вазах стояли огромные букеты лилий, любимых цветов Александры Гавриловны. От их запаха кружилась голова и слезились глаза. Никто не мог надолго задержаться у гроба. Люди входили, выходили, перешептывались, поглядывали на невестку, греческую богиню в трауре и скорби. вдовевший господин Корнеев также не мог глаз отвести от Феодоры. «Хороша, Любушка-голубушка, в любом наряде!» Платье из черного атласа обтягивало ее грудь и талию, а от линии бедер свободно падало складками. Волосы над олбом были убраны гладко, гипюровая накидка оттеняла матовую бледность лица, жемчужную розовость щек. Сознание его мутилось при виде опущенных ресниц Феодоры, синеватых теней на веках. Под полупрозрачным черным газом, закрывающим вырез платья, угадывалось ожерелье с опалом. Надела душенька, не позабыла. Сладкая истома разливалась в груди господина Корнеева от близости Феодоры, от одного ее присутствия. Дурманный аромат лилий смешивался с запахом ладана и растопленного воска от горящих свечей. Дыхание смерти смешивалось с дыханием страсти, и сия гремучая смесь создавала в сердце Петра Данилыча непередаваемое, неописуемое ощущение вершащегося на его глазах в нем самом, а возможно и в ней, чего-то потаенного, интимного, в котором не было и не могло быть ничего физического. Словно прямо в задрапированных черным и серебристым шелком комнатах его московской квартиры творилось жуткое, Полное сладострастие, мистическое действо, преображающее саму смерть. Она перестала казаться непоправимой и страшной, оделась в покров загадочного ухода. Мёртвое тело в гробу это уже не Саша, подумал Корнеев. Она ушла, мы с ней попрощались. Любви не было, и за это нам следует простить друг друга. Может быть, последняя черта Вовсе не последнее Он мельком бросил взгляд на Феодору и задохнулся от нахлынувшего чувства. Рядом с этой женщиной он готов идти по пути и жизни, и смерти. Ни то, ни другое его не испугает, если она ответит ему взаимностью. Ответит ли? Я принимаю в ней все, вплоть до желания добраться до моих денег, в изумлении спросил он себя уж который раз придется признать, что так и есть. Более того, я сам готов отдать ей то, чем владею. Я уже присытился этими радостями, пусть и она присытится. Мы с ней сможем преодолеть земное притяжение, позлощенное роскошью и удовольствиями, в которых есть так много для тела и так мало для души, ведь придет же когда-то и наш час лилий. В ее возрасте она еще не успела этого понять. Я поделюсь с ней и своим богатством, и приобретенным опытом. Петр Данилович боялся выдать себя, посему старательно избегал общества Феодоры. Пока не время. Похороны не помешают людям проявить любопытство и зоркость, заметить тончайшие нюансы, сделать сенсационные выводы и разнести их по всей Москве. Дескать, Корнеев на старости Толет совсем свихнулся, пожирал взглядами молодую сноху, когда еще тело жены не остыло. Позор на его седую голову. А чему удивляться? Нынче везде и всюду наблюдается полное падение нравов. У Феодоры смерть свекрови вызывала двоякое чувство. С одной стороны, Александра Гавриловна так и не смирилась с появлением в ее семье нежеланной невестки и до последнего дня оставалась непримиримым ее врагом. С другой, вдовство свекра приближало Феодору к цели. Ближайшая наследница корнеевских капиталов, законная супруга Петра Данилыча, упокоилась с миром. Оставался сам Корнеев. Такое положение вещей ставило Феодору на опасную грань, когда занесенный меч должен либо рубить, либо опуститься и лечь в ножны. Петр Данилыч, Она отдавала себе в этом отчет, играет с ней, как кошка с мышью. Он догадался о ее намерениях и всячески ее провоцирует. Смерть жены — очередная его провокация, правда, исполненная руками судьбы. Феодора оказалась на краю бездны и с трудом удерживала равновесие. Вдобавок господин Корнеев затеял с супругой сына скрытую любовную игру, и немало преуспел в ней, как преуспевал во всем, за что брался. Четырехугольник Корнеевых потерял один угол Александру Гавриловну и превратился в пресловутый треугольник. Самую странную и неопределенную роль играл в нем Владимир. Он не выглядел ни скорбящим сыном, ни влюбленным супругом, ни деловым человеком, наследником капиталов отца. Это был образ светского льва, красавца-мужчины, блестящего кавалера, яркого представителя золотой молодежи, разочарованного, беспутного, циничного и беспринципного. Женитьба на Феодоре сделала его маску, под которую он появлялся на людях, еще более загадочной, еще более оригинальной и значительно прибавила ему очков. По поводу жены молодого Корнеева ломались копья в некоторых кругах столичного Бомонда. В шикарных гостиных, у каминов, среди эксклюзивной мебели из редких пород натурального дерева, за рюмкой изысканного коньяка звучали имена Феодоры и Владимира, обрастали сплетнями и слухами, тем более невероятными, чем менее достоверной была информация, которая просачивалась об этой экстравагантной паре. Как некощунственно сие звучит, многие пришли на похороны Александры Гавриловны не столько проститься с покойной, сколько поглазеть на молодую супружескую читу в трауре. Такая удача выпадала не каждый день, и любопытствующие не могли упустить случай. Феодора ощущала перекрестный огонь любопытных взглядов, удушающий запах лилий и пристальное внимание свекра, которое тот, впрочем, тщательно скрывал. Владимир то и дело брал ее за руку и выводил из комнаты, где стоял гроб, подышать. Окна во всей квартире открыли настиж, по коридору гуляли сквозняки. Холодное прикосновение ладони и пальцев супруга приводили Феодору в дрожь. Она с трудом гасила вспыхивающий в груди жар, списывала его на долгое отсутствие секса с мужем а под черным прозрачным покровом жег ей кожу, словно горячий уголь. Он, казалось, впитывал любовную энергию бывшего владельца и пронизывал ею владелицу нынешнюю. Жар любви вполне оправдывал свое имя. Церемония погребения свекрови показалась Феодоре пыткой. Стало бы ей легче, узная она о том, что мучение испытывал еще один человек, Петр данилович Прошли сорок дней. После пышных многолюдных поминок Корнеевы вернулись в рябинки. Стояло лето, в садах пахло вишнями, яблоками, над клумбами гудели пчелы, грозовые дожди сменялись жарой. Дом казался Феодоре погруженным в летаргический сон. Владимир, то отлучался в город, то уходил на длительные прогулки, жену с собой не брал. Она пыталась спросить его о лешем холме, о стрешневских подвалах, о неприметной дверце в цокольном этаже, но каждый раз язык не поворачивался, губы словно судорогой сводила от взгляда мужа. «Надо что-то срочно предпринимать», — думала Феодора. «Так и с ума сойти недолго» о сумасшедшем деньги ни к чему. Мысль о деньгах не приносила прежней сладости, как и достаток, окружающий Феодору. Она запиралась в своей комнате, ложилась на кровать и созерцала безукоризненную лепнину на потолке. Мастерски сделанные цветы рос, полураспастившиеся бутоны, обостренный слух ловил пугающие звуки. Казалось, где-то в глубине, в недрах холма, на котором стоял дом, раздавались вздохи, стоны и шепот. Феодора зажимала уши, но звуки не прекращались. Они продолжали существовать в ее сознании. На сорок третий день она не выдержала, уехала в Москву развеяться. Ильи не было. Он повез хозяина кататься по лесным дорогам, по крайней мере, так сказал охранник. Феодоре пришлось вызвать такси. После бесцельного блуждания по магазинам и выставкам вернулась она поздно, сразу пошла принимать ванну. Горячая вода с душистой пеной успокаивала, расслабляла. Возбуждение Феодора улеглось, у нее слипались глаза. «Что будет завтра?» – прошептала она. «Послезавтра? Через неделю?» На сорок пятый день позвонил Петр Данилыч, пригласил Феодору на речную прогулку. Разумеется, она не сказала Владимиру, куда собирается. Он скептически поджал губы, глядя на ее светлые укороченные брюки из хлопка, свободную блузку и шляпу. Феодора прятала глаза. «Проведаю родителей», — небрежно бросила она. «Составишь компанию?» «Нет». «У меня много дел» отказался супруг. «Передавай поклон тестью и тёще». «Какие ещё дела?» подумала с облегчением, закрывая за собой дверь Феодора. «Засядешь у себя в кабинете и будешь медитировать или курить кальян». Свёкор перезвонил ей на мобильный, когда такси свернуло на цветной бульвар, где они договорились встретиться. «Я на Мерсе без шофёра», многозначительно сказал он жди меня. И господин Корнеев подробно объяснил, где именно лучше стоять Феодоре, чтобы они не разминулись. Поняла? Она с детства слыла сообразительной девочкой, а годы только отточили, отшлифовали ее великолепный ум, склонность к авантюрам немыслимо безотлаженной тонкой работы ума, способного к стратегическим расчетам. Феодора явилась на условленное место на пару минут раньше Петра Данилыча. Она отпустила такси и стояла, всматриваясь в поток машин. Тревога заставляла ее сердце биться чаще, дыхание перехватывало. — Почему я нервничаю? — спрашивала она себя. — В чем дело? Все идет, как задумано. Мерседес господина Корнеева показался из-за поворота. Он шел на приличной скорости. Ездить по городу быстрее положенного входило в набор вредных привычек свекра. Феодора увидела, как автомобиль резко вильнул, выскочил на встречную полосу, что-то покатилось, раздались звуки ударов, визг тормозов, машину бросило в сторону прямо на фонарный столб. К месту аварии побежали люди. Москва, Октябрь всеслав отрезал большой кусок торта, помедлил и взял себе еще один. Домашний торт — редкое лакомство, которым Ева нечасто его баловала. «Вкусно!» — похвалил он с набитым ртом. «Ты пригласил Уварову на свидание?» — улыбнулась она. «А как же! Сегодня поведу ее обедать в волну, угощу рыбными деликатесами». Может, она разомлеет от белого вина, хорошей еды, забудется и выболтает про черную папку, которую Олег Хованин дал ей на хранение. Было бы прекрасно. Почему она промолчала? Сыщик пожал тренированными плечами, обтянутыми футболкой. Мало ли, вас, женщин, разве поймешь? Люся явно симпатизировала Олегу, если не сказать больше. Думаю, она была влюблена в него и теперь хранит преданность умершему. Хованин, по всей видимости, дорожил этой папкой, придавал ей значение, раз позаботился о том, чтобы она не попала в чужие руки. Он или предчувствовал грозящую опасность, или его нервы начали серьезно сдавать. «Ты так решил?» – удивилась Ева. «У нас есть основания считать Хованина ненормальным?» Ты же слышала мнение его матери. Подземные прогулки оказали на Олега негативное влияние. У него начались галлюцинации. Как иначе объяснить его болтовню с двуликой? Полагаешь, он действительно столкнулся с ней в одном из тоннелей? Я верю, что так и было. Получив предупреждение, Хованин решает передать папку постороннему человеку, Люсе. Он же ясно сказал, если ничего не случится, через месяц дашь Значит, он чего-то опасался? Даже родной дом оказался недостаточно надежным местом, разгорячилась Ева. А кто запросто мог бывать в квартире Хованиных, не вызывая подозрений? Конечно же, брат Эдик. Именно от него Олег спрятал папку. То есть Нана и Хованин уже не сообщники, усмехнулся Смирнов. Наоборот, Олег чувствует угрозу для жизни и передает какую-то папку Уваровой. Мы даже не знаем, что в ней. Может, сущая ерунда?» Проскуров мог подозревать о связи Олега и Наны. Кое о чем догадываться. Хованин это понял, запаниковал, а тут еще двуликая ему явилась, поддала жару. Вот он папку и убрал из дому от греха подальше. «Ладно, нечего переливать из пустого в порожнее», — примирительно сказал сыщик. «Сначала узнаем, что в той папке» а потом будем строить предположение идет ева согласно кивнула больше информации сужается область догадок а вдруг и уварова была сообщницей все же не выдержала она тогда девушка не признается насчет папки не делать же ей очную ставку с полиной дмитриевной у меня признается всеслав доел торт с сожалением поглядывая на оставшуюся половину. «Хочет око, да зуб не имет». Он вздохнул, вышел из-за стола и поцеловал Ева в щеку. «Я побегу». Время приближалось к обеду. Смирнов заехал к одному из своих осведомителей поговорить о Корнееве. Петр данилович был второй зацепкой, касающейся плана подземелий. Если два года тому назад встреча бизнесмена с инженером Хаваниным состоялась, то о чем они говорили? Увы! Осведомитель почти ничем не помог. Он побеседовал с Корнеевским охранником и узнал только то, что после смерти жены Петр Данилович попал в автомобильную аварию, чудом остался жив. Затворился в загородном доме, никого к себе не подпускает, ни с кем не общается, словом, пытается восстановиться, прийти в норму. «Ходят слухи», — шепнул хихикой осведомитель, — «что у старика на шуры-муры со снохой. Но это так, домыслы. Владимир Корнеев, его сын, известный красавчик, то ли голубой, то ли псих, черт его разберет, женился на бабе старше себя» а спать с ней не может. Вот сноха со свекром и снюхались. Смирнов брезгливо поморщился. Грязные сплетни были частью его работы, никуда не денешься, но привыкнуть к ним он так и не сумел. Противно перетряхивать чужое белье. А приходится. — Выходит, у Петра Корнеева сноха в любовницах, — скривился он. Прямо Санта, Барбара и бразильские страсти вместе взятые. Сериал из «Жизни богатых». Ого!» – не почувствовал иронии осведомитель. Тучный мужчина в прошлом борец. Ныне он работал в агентстве по найму персонала и охраны. Поговаривают, что Корнеевская сноха – еще та стерва. Ребята из секьюрити намекали, что аварию она подстроила. Хотела избавиться от свекра и загрести его денежки. Муж у нее под каблуком. Единственная помеха на пути к миллионам – старик. А дед крепким оказался, живучим. Его предупредили насчет нее, но тут глухо. Полный пролет. Петр данилович слышать ничего не желает. Оно и понятно, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Видно, больно хороша сношенька в постели, раз ум у мужика начисто отшибло. И вообще, оригинальная троица эти Корнеевы. Двое соперничающих самцов и одна баба. Для одного из них старовато, для другого слишком молода. А посередке нешуточные деньжата. — Загородный адрес Корнеева достал? — нетерпеливо спросил сыщик. — Молодого или старого? давай оба и тут всеслава словно в бок кто то толкнул кстати а как произошла та авария в которую корнеев попал осведомитель почесал мощный стриженный затылок вздохнул я деталей не выяснял да вроде колесо у мэрса на ходу отвалилось он выехал на встречную а что странно машина небось новая надежная а колесо отвалилось — Вот я говорю, — обрадовался бывший борец. — Ребята сомневаются. Водитель Корнеевский клялся и божился, что Мерс был в порядке. Но Данилыч хода делу не дал, обрубил концы жестко. Сам, мол, виноват, шину в мастерской менял, колесо не проверил. Так все и замяли. Расплатившись со сведомителем, Смирнов поехал к кафе «Волна», где его уже ждала Люся Уварова. Она в одиночестве сидела за столиком, подперев рукой щеку. — Что закажем? — поздоровавшись, радушно спросил сыщик. В ее глазах промелькнул испуг. — С чего бы Люси бояться? — подумал Всеслав, не подавая виду, что заметил ее состояние. — Вы действительно родственник Олега? — она выдавила кривую улыбку. — Нет. Я частный детектив. — Первым порывом Люси, который она с трудом подавила, было желание вскочить и убежать. — Детектив? Но зачем же вы лгали? — возмущенно воскликнула она. — Говорили, что хотите выяснить, не являлась ли смерть Олега самоубийством. К чему все это притворство? Я не притворялся. Просто сказал, что родственники покойного уполномочили меня разобраться в обстоятельствах его смерти. Сыск, как и любая профессиональная деятельность, имеет свои законы и правила. — спокойно объяснил Смирнов. — Лобовая атака хороша не всегда. В иных случаях обходные пути куда продуктивнее. Я действовал в интересах клиента. — А вы, милая девушка, почему мне лгали? — Я? — глаза Уваровой округлились и наполнились слезами. — Как вам не стыдно обвинять меня в том... в чем? Она запнулась, расплакалась. — Закажем жареного судака с овощами как галантный кавалер, предложил Всеслав, изучая меню. «И холодненького белого венца!» «Вы какое предпочитаете? Крымское, молдавское, грузинское?» «Ладно, я выберу на свое усмотрение. Сладенькое любите?» «Все девушки обожают сласти. Возьмем мороженое со свежим ананасом и тертым шоколадом». «Не возражаете?» Эти простые обыденные слова подействовали успокаивающе. Люся приободрилась, пошмыгала носом, достала из сумки носовой платочек и осторожно промокнула глаза. Официант принял заказ, а Смирнов вернулся к интересующему его вопросу. — Так что вас заставило обмануть меня? — Я говорила правду. — Обстоятельства несколько изменились. — К худшему. Со скрытой угрозой произнес сыщик. Ваша жизнь в опасности. Я пришел сюда ради вас, Люся. Думаю, вы не горите желанием в ближайшее время встретиться с Олегом. Она побледнела, как скатерть, которой был накрыт столик. — С Оле? — у нее во рту пересохло от волнения. — С Олегом? Но он ведь мертв. — Вот именно. Я и говорю, что вам на тот свет вроде рановато. Если вы будете продолжать скрывать от меня некоторые факты, то как раз туда и отправитесь. Олег не покончил с собой. Его убили. Авария была подстроена. — Ага. Откуда вы знаете? — заикаясь, вымолвила девушка. — Работа у меня такая — узнавать то, что другие пытаются утаить. Принесли жареную рыбу, вино и хлеб в плетеной корзиночке. Мороженое попозже, спросил официант. Через полчаса. Выпейте, Смирнов налил Люсе вина. Вам не меня нужно бояться, а тех, кто расправился с Хаваниным. За что его? Сыщик хорошо умел довести собеседника до готовности выложить то, что требуется. А вот за ту папочку, которую вы получили от него на хранение, Люся закусила губу, ее пальцы мелко дрожали. Разумеется, Всеслав блефовал. Он понятия не имел, кто и по какой причине лишил жизни Олега. Его целью была черная папка, недостающее звено в цепи фактов, связанных с гибелью инженера Хаванина. Возможно, эта деталь не продвинет расследование ни на шаг, но она должна быть установлена. «Па... папка Девушка облизнула сухие губы. Олег велел ее не открывать и никому не показывать. Зачем она вам? Вы обещали ее вернуть через месяц. Если ничего не произойдет. Олега больше нет, и папка ему ни к чему. Я хочу сохранить ее. На память. — Олег уже погиб из-за этой чертовой папки, — повысил голос Смирнов. — Хотите последовать за ним? Почему вы не признали что она у вас? Меня о папке никто не спрашивал, оправдывалась Люся. Я сама о ней забыла. В тот вечер, когда Олег попросил меня взять ее на хранение, я сразу же, как только пришла домой, спрятала папку на антресоле между подшивками старых журналов, а потом... Его смерть, похороны, все это ужасное горе. Какая папка? Я вспомнила о ней только после нашей с вами прогулки по Симоновому монастырю. Клянусь! Она неловко перекрестилась подтверждение своих слов. Вы мне верите?» «Почему же не позвонили? Не сказали?» Увара смущенно опустила глаза. Судак лежал на ее тарелке нетронутый. Девушке ясно было не до еды, тогда как Смирнову ничто не мешало уписывать рыбу за обе щеки. Он жевал, разговаривал, наслаждался вкусом фирменного блюда и растерянностью Люси. «Мне? Я решила заглянуть в папку. Краснее призналась она. «А до этого вы ее не открывали?» «Нет! Что вы! Как можно? Тем более, что Олег просил не делать этого!» «Впервые вижу столь нелюбопытную даму!» — усмехнулся сыщик. «Ушам не верю!» Бледность на лице девушки сменилась красными пятнами. «Я в чужих вещах не роюсь!» — обиделась она. «Чужих бумаг не читаю!» «За кого вы меня принимаете?» «Значит, в папке оказались бумаги», — поймал он ее на слове. Впрочем, нетрудно было догадаться, что же там еще могло найтись. «Не совсем. Но я позволила себе залезть в папку только потому, что Олег умер. Это другое дело. Вы говорили о возможном самоубийстве, вот я и подумала, не оставил ли он какой-нибудь записки. А когда прочитала...» Она замолчала. Сделала несколько глотков вина. «Что вы прочитали, Люся?» «Я... Мне страшно!»